Глава 15. Папа Герасим и Флавиан. Батюшка, говорил Флавиан, и в голосе его послышалась настолько неподдельная горечь, которую я и предположить не мог в связи со своим духовником. Батюшка, я в глубоком духовном кризисе. Мне очень тяжко, и я с трудом справляюсь с искушением впасть в отчаяние. Услышав эти слова, я просто вошёл в ступор. Мой добрый, любвиобильный и терпеливейший духовник, мудрый и внимательный, говорит такие слова, причём явно с трудом сдерживая слёзы: "Внешне у меня всё благополучно", продолжал Флавиан. "Вокруг меня стабильная, постоянно растущая община. Господь приводит ко мне множество прекрасных людей с душами, способными познавать и глубоко ощущать Бога, с большим потенциалом духовного роста. Господь даёт мне ниву которую необходимо возделывать разумно и добросовестно, но я не успеваю идти впереди своей паствы ни в духовном, ни в интеллектуальном развитии. Порой я больше учусь от прихожан, чем они от меня. Текучка пасторской работы настолько отнимает у меня и физические, и душевные силы, что этих сил мне уже не хватает порой даже для совершения обычного монашеского молитвенного правила, не говоря уже о какой-либо сугубой молитве за самого себя. из-за тех же духовных чад и прихожан. Я вообще ощущаю себя монахом только здесь, на Святой горе. Это что-то неестественное быть монахом и одновременно приходским священником. Монашество призывает тебя в келью, в уединение, в глубину сердца, а священство выталкивает тебя к людям и побуждает служить им. А новые люди всё приходят и приходят, и я не могу отгородиться от них своим монашеством. Так как ношу по благодати священства образ Христа, сказавшего, «Крядущего ко мне не изждено вон, но у меня уже не хватает ни сил, ни ума, чтобы давать людям ту духовную пищу, которая необходима им. Я перестаю понимать, зачем они приходят, что они находят во мне как в пастыре, как в духовнике, кроме усталого, еле шевелящего мозгами и словами стареющего больного попа». От усталости и изнеможения мне всё тяжелее справляться с нападками раздражения и нетерпеливости. Особенно когда приходится во сколько-то тысячный раз объяснять очередному пришедшему, что 2жды 2 два равняется 4, и что нельзя совать пальцы в розетку с электричеством, и чтобы при этом тебя самого не ударило. А тот ещё и не желает воспринимать казалось бы таких простых истин. Я больше отдаю, чем собираю. И потому чувство глубокой опустошённости давит и преследует меня. Только чудная милость Божия и его божественная благодать через совершаемые мною таинства ещё поддерживают меня на плаву. Что делать, отче? Мои человеческие силы на пределе. И я боюсь, что скоро стану совсем неспособным давать людям то, зачем их посылает ко мне Господь. Отченько дорогой Какой-то особой родительской нежностью заговорил папа Герасим. Да какие же у нас силы-то человеческие? Немощь одна. Слава Господу, что он даёт тебе сейчас ощутить это в такой полноте. Это и есть великая его к тебе милость. Помни, что сила Божья в немощах наших совершается. И что люди идут к тебе не потому, что видят в тебе умного и опытного наставника и учителя, а потому, Что видит во очию в тебе образ Божий и чувствует исходящую через тебя Божью благодать и любовь. За ней, за любовью-то и идут к тебе страждущие, в меру это любовью обделённые. Так ты и проси Бога, не об одном лишь том, чтобы он тебе давал силы ума и опыта, а ещё и о том, чтобы он сам действовал в тебе и через тебя не только при совершении тобой священнодействий, Но и при каждом твоём соприкосновении с живой человеческой душой нам, пасторям, надлежит стать лишь орудиями в руках Божиих, через которые Господь сам будет питать алчущих истиной и поить жаждущих жизни водою, текущей в земле в жизнь вечную. Не нам, Господи, не нам, но имени твоему. Даж действовать через нас, пастори твоих, и прославляться в людях. Любви. Любви Божьей проси себе, как драгоценного сокровища, которое чем больше будешь ты раздавать, тем больше его будет в тебе умножаться. А любовь Божья, приходя в твою душу, сама тебя и умудрит, и слово даст действенное, проникающее до глубины сердца человеческого и производящее в нём благодатное преображение. Проси у Бога главного сотворить тебя любви обильным, остальное приложится. Пастор без любви, фарисей и наёмник, каким бы он не был умным, образованным и опытным, Бог есть любовь, и соединение с ним, обожание, только в его любви происходит. Чем больше ты отдашь любви людям, тем больше благодатное утешение получишь и сам. Вон, как-то и Петрахил, старец указал на висящую у царских врат иконостаса по афонскому обычаю Епитрахиль Чем больше ты в ней служишь, тем сильнее она ладаном пахнет. Понял меня? Пастырь хрестовых овец. Кажется, понял, отче честный, с глубоким вздохом, в котором явно послышалось облегчение, ответил Флавиан. О чём-то ещё посоветоваться хотел. Батюшка Флавиан, со мной, вззазвучавшей отеческой нежностью, спросил старец. А Евхаристии, отче? О чём, о чём? Казалось бы, удивился старец. О причащении святых христовых тайн, отче. За двадцать с лишним лет священнического служения, наблюдая и анализируя жизнь своих прихожан и чад духовных, я пришел к выводу, что причащение святых христовых тайн в наше время должно стать главным средством соединения людей с Господом. А оно так всегда и было. С апостольских времен, отче, живо отозвался папа Герасим, Что же сейчас-то изменилось? Изменилось отношение христиан к этому таинству, отче, особенно у нас в России, ответил Флавиан. Сейчас в России удивительное время, закрыв глаза, сказал старец. Моя семья бежала из России в тот момент, когда казалось, что не только Россия, но и весь мир сошёл с ума и рушится всё, что было дорого и ценно для русского верующего человека. Я вырос в эмиграции, жил в разных странах, но везде тосковал по родине и нашёл свою Россию здесь, на Святой горе, потому что здесь есть то, что объединяет во все века Святую Русь и Святую гору: святость христианского идеала и святость жизни подвижников. Ведь не даром и Афон, и Россия являются тем, что здесь называется агионорос, святой удел. Место особого покровительства при чистой Богоматери. Недаром и монашество, как совершенная жизнь во Христе, тоже пришло на Русь с Афона, из маленькой пещерки над монастырем Эсфигмену, в лице смиренного инока Антония. Думаю, что и сейчас в Святой Горе есть чем поделиться с моей далекой Родиной, чудесно восстающей из праха и попрания духовного. Папа Герасим умолк. Именно так, батюшка, горячо продолжил разговор Фловиан. Именно так. Нам в России сейчас остро не хватает того опыта церковной и в первую очередь монашеской жизни, который даже несмотря на многолетнюю турецкую оккупацию здесь сохранился во много раз полнее, чем в нашей многострадальной России. Ведь у нас, даже не беря в расчёт последние 70 лет господства воинствующего безбожия, Вся церковная жизнь после Петровский синодальный период насильно перекраивалась на западной, формальной и бездуховной манере. А что творилось с русским монашеством в те времена? У меня волосы дыбом вставали, когда я глубже вник в изучение монашеской жизни в России XVIII и начала XIX веков. Монашество просто истреблялось как форма подвижнической христианской жизни. Чудом Божьим являлись на Руси такие светила, как Серафим Сваровский, Оптинские старцы, ещё не многие отдельные подвижники по разным местам. Именно чудом и именно вопреки, а не благодаря всей той обездухоленной атмосфере русской религиозной жизни, в которой им доводилось нести свой подвиг, сопровождающийся непониманием, а подчас поруганиями и гонениями от своих. А что уж говорить о приходской жизни в стране, где монашество перестало быть светом и примером для мирян? Уже при жизни самого императора Петра, развращённая его всешутейшими и всепьянейшими соборами, этими кощунственными и богохульными языческими оргиями, да и всей его антирусской и антиправославной деятельностью, так называемое образованное общество отвергло Евангелие как смысл и путь жизни. и стала относиться к церковной жизни как к чему-то формально обязательному, внешнему, малозначительному. Соответственно, и отношение к таинствам церкви у многих людей тоже утратило благоговейность и превратилось в чистую отмечаловку. А поскольку империя была православной, и только православные в ней были полноценными гражданами без ограничений в правах, которые имели представители других религий, то для подтверждения своей православности каждый обязан был сначала царским указом, а потом и постановлением синода раз в год поучаствовать в таинстве покаяния и принять святое причастие. То есть человек, который мог весь год не поститься ни в среду, ни в пятницу, ни в многодневные посты, ни ходить в церковь на богослужение, ни молиться и вообще быть вольтерианцем, атеистом, раз в году приходил в приход, к которому он был приписан и в котором он был занесён в метрические книги, формально исповедовал грехи, причащался и ещё год мог спокойно продолжать вполне языческую жизнь. Причём бывали случаи, когда просвещённые люди, даже таким образом не желая отметиться, занимали за небольшие деньги какого-нибудь бессовестного проходимца, который за полученные деньги шёл в церковь и под именем заплатившего исповедовался, причащался. и отмечался в исповедальных книгах. Войдя в обиход русской церкви, такая практика привела к тому, что даже искренне верующие люди стали считать достаточным раз в году поговеть несколько дней в течение Великого поста, исповедаться и причаститься. Те же, кто повторял такой подвиг, другие многодневные посты считались просто подвижниками. А уж если кто из образованных мерян регулярно посещал по воскресеньям церковь соблюдал все посты и часто причащался, такового почитали чуть ли не еретиком. Именно так и случилось в студенческие годы со святителем Игнатием Брянчановым, когда о его посещении Божественной Литургии каждое воскресенье и частом причащении как о подозрительном поведении начальство написал донос сам священник, у которого будущий святитель исповедовался и причащался. Да и вообще богослужения старательно превращали из молитвенного общения с Богом в некое театральное действие с оперным пением, сокращенным уставом и внешней помпезностью. Одна из императриц чуть не ввела в богослужение оркестр. Только искренняя вера простого народа, в основном крестьян, была тем противовесом, который не дал России скатиться к полному обезбоживанию. «Да, Флавианушка милый», — вздохнул папа Герасим, — Февральский и Октябрьский перевороты 17-го года не на пустом месте произошли. Почва для них была давно приуготована и удобрена. Но ты, отченька, за прошлое-то не горюй. Попустил Господь тому искушению быть. Значит, и оно не без пользы для русского православия было. Для спасения душ человеческих. Зато теперь вашему брату, русскому попу, только поворачивайся, Какая нива для жатвы созрела? Созрела, отче, подтвердил Флавиан. Только ж ниццов мало, да и работники мои неумелые. От чего ж вам умелым-то быть? улыбнулся старец. Умение с учением да с опытом приходит. А у вас и того, и другого, кот наплакало. Только ведь и Господь вашу немощь видит и незримо своей благодатной силой исполняет. А иначе и вообще бы не было в России никакого возрождения церковной жизни.